Немного погодя, очевидно, в тех же целях разведки, косясь глазами на наживку, она прошлась обратно. Потом красиво, как миноносец по прямой линии двинулась на самую наживку, остановилась, почти уткнувшись в нее носиком, и долго-долго смотрела на соблазнительное крабье мясо. Наконец, приоткрыв рот, усеянный мышиными зубками, она ущипнула край наживки и вместе с ней попятилась по такой же прямой линии назад. Шнур натянулся, синий свинцовый грузила хитро зарыв свое лицо в песок, попало к рыбе. Рыбка, как обожженная, отпрянула от удочки в сторону, и вся, подобравшись, вдруг став жалкой, некрасивой, без оглядки побежала прочь. Одна зеленушка уже... Казалось, задыхаясь, прошептал Митька со своего камня. Этой мелочи надо как можно больше созвать, волнуясь, сказал Санька с другого островка. Когда мелкую хорошенько растравим, тогда и крупная пойдет. Рыба будет, не теперь так под вечер. Рыба должна быть, уверенно подтвердил Митька. И они опять замолчали, чтобы не пугать рыбу. «Есть!» Чуть не сорвавшись с камня в воду, вдруг во всё горло заорал Митька, поддев на крючок за губу зеленушку, и, подняв её за нитку выше головы, показывал со своего камня Саньки. Рыбёшка покорно висела маленьким нежным ртом на большом грубом крючке, крошечная, а сквозь зелёная, как листик акации. «Почин есть!» С умилением глядя на неё — Гордо говорил Митька. Зеленуха, с пренебрежением сказал Санька и поморщился. Их не едят, выкинь ее. главный сделан почин, продолжал торжествовать Митька. Почин дороже денег. Брось ее, сонливым, вялым голосом повторил Санька. Лучше дом кошкам отдам, отказался Митька. Санька страдал, это не он. Не он сделал первый почин, не он. Митька блаженствовал. Видя муки товарищ он сказал, мне на мелочь везет, а тебе зато на крупную повезет. Верно, Саня? Тот неохотно пробурчал, уныло глядя куда-то вдаль. Я считаю, что мы еще вовсе без почина. Зеленух ведь не едят. Так никогда не считают. На почин даже... Собак считают. Кто протянул с презрением Санька? Кто считает? И он замолчал, долго еще сохраняя на лице выражение горькой усмешки. Он на своем веку лавливал такую рыбу, какую Митьке не увидите во сне. Пудовую. А этот нечаянно поймал поганую несъедобную рыбешку с мизинь с величиной. Хе, и радуется. Все остальные зеленушки после безуспешных поисков наживки, видно, решили, что той счастливец, который попал с Митьки на крючок, просто удалось унести крабье мясо куда-то далеко в сторону. И когда они увидели на вторично наживлённых крючках новые кусочки крабиков, то уже смело толпой кинулись к ним, не соблюдая никакой осторожности. Скоро в их рядах показались прожорливые, разной окраски, чёрные, рыжие, пятнистые, отвратительный на вид, непомерно пузатые морские собаки. Виляя влево и вправо подвижными хвостами, они подплывали к наживке и стремительно вырывали её даже изо рта зеленух. Те елились, но никак не могли ущипнуть скользкую, как резиновую, без чешу и кожу собак. И так все время. Над светлым песчаным дном держалась на плаву в ожидании добычи туча зеленушек, а ярусом ниже, на самом дне, сидели пожиравшие большую часть наживки вертлявые нахальные собаки, похожие на ящериц, только с плавниками вместо ножек. Незаметно между камнями притаившись по самым скрытым уголкам морского дна, сидели и выглядывали одним глазком уродливо скуластые, толстые, как обрубки каната, золотисто-дымчатые бычки. Терпение их было беспредельно. Они часами глядели из надежной засады на вкусную наживку на крючках, нагрузила, на подозрительную, уходящую вверх нитку, ждали. не решались. И когда, наконец, один из них вышел из-под камня на открытое песчаное место, Санька первый заметил его, изменился в лице, но Митьке ничего не сказал. Митька минуты позже тоже увидел этого бычка и тоже решил о нем умолчать. И оба они, бледные, напряженные, путая дрожащими руками леску, забрасывали свои крючки в одно и то же место туда,